Глава 17. Примус. Зоя, не стесняясь, к работе привлекла Яшку. Тот, улыбаясь, кивал и делал, что просили. Вернувшийся с конюшни Харитон доложил, что кони почищены, накормлены и напоены, пристройки оказались в неплохом состоянии. Кое-где требовался ремонт, но незначительный. К вечеру, со слов гнома, нас ждала хорошо протопленная баня. «Харитон, что ты стоишь столбом?» Из кухни выбежала Зоя. «Вот список, чтобы через час продукты были. Я как раз плиту до стены вымою». Он кивнул, спрятал бумажку, поклонился и вышел. Зря я не посмотрела, чего там Зоя понаписала. «Госпожа, а вы отдохните, комнату уж я подготовлю сама». «Точно, сундук», — тихо пробормотала, отправляясь наверх. В этот момент внизу скрипнула дверь. Господина Зайцев спешила на выход спрашивать, куда направляется родственник, посчитала неприличным. Захар Иванович, ужин у вас ждать? От моего вопроса зайцев чуть ли не подпрыгнул. Все непременно, обернувшись, произнес старик, дернул дверь на себя и быстро вышел. Дерганый какой-то, пожала плечами и направилась в комнату, что присмотрела для себя ранее. Закрыв двери, прошла к большому столу, открыла сундук, достала следующее кольцо. Как же красиво светились линии: красные, синие, зеленые. Поняв, что его починить будет несложно, протянула руку к часам, поправила очки, взяла инструмент. Под задней крышкой все было черно. Да, именно так. Все магические линии, коих было множество, сливаясь в кашу, имели один цвет. Ничего себе! пробормотала поднос. А почему так? А как вас чинить? Вы должны быть черными. Вопросы множились, да ответов не находилось. Внизу громко хлопнула дверь, и я подняла голову. Солнце садилось, заработалось. Убрав все в сундук, спрятала его под кровать. Зоя, что происходит? удивленно поинтересовалась, увидев, как Харитон с еще одним молодцем заносят в дом тушу свиньи. Так, это, госпожа! -служанка в растерянности переводила взгляд с меня на гнома. Харитон объяснит. Оптом всегда дешевле, чем частями, тут же произнес тот, исчезая на кухне. Свинью сам разделаю и налет унесу. В телеге еще мешок муки, дрожжи, соль, масло, молоко, яйца, мед, капуста, картошка, репа, рыбы десять килограмм». Деятельный гном бегал туда-обратно, а кухня наполнялась продуктами. Для госпожи взял сахар, чаев несколько сортов, ромашки для успокоения. «Зоя, ты хлеб печь умеешь? Я купил одну булку на сегодня». «Моя матушка работала у графа поварихой и была на хорошем счету. Я не только хлеб умею, но и сладкие булочки до да пирожное», обиженно пробормотала Зоя. «На такое денег нет. Я долго думал, покупать ли сахар, пирожное, смотри-ка. Спасибо, любезный». Гном сунул в руку помощнику монетку и проводил его на выход. «Харитон, а много ли потратил?» «Может, стоило?» «Госпожа, я разумно распоряжаюсь деньгами. Не переживайте. Да и экономить на питании графини не имею морального права. Мне еще перед вашим батюшкой отчитываться предстоит». Он говорил так уверенно, будто забыл, что я не их графиня Даша. Слуги же в лице Зои и Яшки лишь кивали, соглашаясь с гномом. «Стоит еще слуг нанять!» — подала голос Зоя. Но я тут же ее одернула. «Мы скрываемся в столице, или вы забыли? Тише воды, ниже травы. До двадцати одного года дожить еще нужно, и желательно не замужем за Всем ясно?» — обвела взглядом слуг. Те кивнули. «Стучат!» — гном повернулся к двери. Раздался стук. Похоже, первый я пропустила. «Кто там?» Прежде чем открыть двери, гном глазами указал на кухню. Мы с Зоей благоразумно отступили. «Добрый день. А господин Зайцев дома?» — раздался раздраженный голос. «Вы его слуги?» «Господина Зайцева нет. Я снимаю этот дом. Что вы хотели?» Гном не пускал пришедшего внутрь. «Почему его постоянно нет дома? Я еще две недели назад сдал артефакт на починку, заплатил залог, а он скрывается», — раздался удар кулаком по двери. «Ведите себя тише, пока я полицию не вызвал», — пригрозил Харитон. «А давайте, вызывайте. Что нужно сделать? Еще раз кулаком ударить? Пусть полицейские разбираются с вором!» Раскричался незнакомец. «Подождите с полицией», — быстро подошла к дверям. «Извините, что вмешиваюсь, я племянница Захара Ивановича. Какую вещь вы ему сдавали в ремонт и сколько обещали заплатить? Возможно, я найду ее к вечеру». Примус на малом магическом камне. Сто лет работал, а тут потратился, купил новый камень. А он все равно не работает. Только зря деньги выкинул. Начал жаловаться невысокого роста толстяк. Матушка привыкла на нем готовить. Пятьдесят копеек обещал. Двадцать уже отдал. Завершил рассказ с грустью. Примус, значит. Опишите его, попросила замолчавшего гостя. Большой, вот такой высоты. Он махнул рукой. На две конфорки. Так я вечером зайду? Мужчина смотрел с надеждой. Приходите, постараюсь найти. «Сломанный или исправный, но вы его получите», — заверила хозяина Примуса. «Лучше исправный. Так я часа через два буду!» — это он уже кричал в закрытую дверь. «Два часа», — помассировав виски, посмотрела на Харитона. «Зачем вы вышли? Да еще сказали, что племянница Зайцева», — гном покачал головой. «Зоя, готовь ужин. У меня живот к спине прилип. А мы пойдем искать Примус. Харитон, веди в мастерскую». Уверена, что именно там находится искомый предмет. Ну, Зайцев. Интересно, сколько таких заказов он набрал? Говорила, что бесплатный сыр только в мышеловке. Сможем ли мы тут спокойно жить? «Сможем, если только я буду выходить к просителям». Гном присел возле двери, посмотрел в замочную скважину. «Простенький замок. Смогу открыть. Благо, ваш дядюшка не додумался на артефакты закрыть, если они еще есть у него». Впервые видела, как простыми гвоздиками вскрывали замок. Что-то щелкнуло, и дверь медленно открылась. Он вообще тут работает? Пыль вековая. Ступая по грязному полу, осмотрелась. Обманывает доверчивых жителей столицы, что ищет артефактора, берет заказ, вещь тут кидает и закрывает дверь. Хмыкнул гном. А вот и Примус. Его палец показывал на небольшую плитку, отдаленно напоминающую газовую из моего мира. На невысоких ножках две конфорки. «Больше примусов не вижу», — гном покрутился вокруг своей оси. «Харитон, неси мой сундук с инструментами, а по пути попроси у Зои для меня фартук. По-хорошему, тут нужна влажная уборка, да времени нет. Крикун через два часа вернется. Моя просьба была быстро выполнена. Спрятав волосы под косынку и завязав фартук, попросила Харитона поставить примус на широкую деревянную поверхность. Мастерская была обставлена по уму. Сбоку стоял широкий стол для грязных работ, вдоль стен стеллажи для артефактов, два закрытых шкафа, стол для чистых мелких работ. В помещении было большое окно, немытое лет десять. В четыре руки мы открутили заднюю стенку примуса плиты. Конструкция была очень проста. От конфорок шли трубки, по одной на каждую. Со второго конца они крепились к железной тарелке, или не железной, на которой лежал голубой камень, чуть больше пятака, зажатый закрепками. Аккуратно водрузив очки на нос, присмотрелась. «Как все просто!» — пробормотала я. «Тут трубки чуть отошли от тарелки. Без очков и не заметишь. Магические потоки прерываются. Только я паять не умею». «Харитон, что делать?» «Трубки отошли. Роняли, что ли, Примус?» «Отойдите, хозяйка! На самом деле просто!» Он, словно силач поднапрягся, руками схватился за эти трубки и, испуская тихий стон, прижал их к тарелке. Это было что-то необыкновенное. Хорошо, что я не сняла очки. Через пальцы гнома струилась золотая магия. Тоненькие такие струйки. «Ничего себе!» — выдохнула я. «Харитон!» «Да мы с тобой можем в тандеме работать. Как ты ловко использовал свою магию». «Гномы — лучшие ювелиры и разбираются в камнях». Видно было, что гному приятно похвала. «Госпожа, как только вы полностью освоите свою магию, то с легкостью сможете сама припаять трубки». «Я и такое смогу», — удивившись, поправила очки. Все в порядке, магические потоки ровные». Харитон быстро вернул заднюю стенку на место, Протер тряпкой артефакт, проверил на работоспособность и отнес к выходу. Мастерскую гном аккуратно закрыл, словно нас там и не было. Ровно через два часа вновь раздался стук. За примусом пришел хозяин. Мы стали богаче на 30 копеек, а тот счастливее на один артефакт. Ужинали мы, как ни странно, без дядюшки. Где его носила, я узнала ночью, когда спустилась на кухню попить воды.